553. Ноябрь 2. Как могут проявиться энергии учителя и луча, если ученик является бездейстие? Поэтому помощь оказывается в действии. Надо явить энергию в действии. Одаевить энергию в действие, чтобы было к чему приложить. Говорю о действиях совместно ведущих. Действие надо понять. Вместе идём и вместе творим. Дела света, идущий во имя мое и со мною, не может не быть победителем. Внешний ущерб не есть поражение, ибо ценно лишь духовные следствия. Можно пройти через очень тяжкие испытания и, утратив земные преимущества, все же оказаться победителем. Победа над плотью в духе. Если измерять духовные плотными успехами, то основа суждения будет неправильной. и носители света, преследуемые и лишенные всего, окажутся в лагере побежденных, в то время как в действительности свет не знает поражения. Конечно, результаты сказываются лишь в веках, но это указывает на мощь, проявленную в действии энергии, которая не исчерпывается тут же, как у обычных людей, но дает длительные результаты. Наши действия устремлены в будущее, иногда в очень далекое. Нельзя судить о действии по непосредственному, то чуже видимому результатам. Вследствие деяний света часто не видимо глазу. Последствием судим и во времени. Учитель благословение шлёт, учитель видит, как осложнился путь. Учитель хочет видеть, как ничто не смутит и не остановит вас. Надо пройти оставшийся путь смело, героями и счастливо. Не честь, если сердце посереет от страха, не честь, если призраками прелеститесь, не честь, если обвьётесь удавом сомнений, прямо путь познавшего учителя света. Отраки в пещи огненной не сгорели. Неужели обуглитесь от дуновения вихрей сфер низших и плотных, а вы стоите крепче сколы? Силу дам пройти через всё. Думайте о победе.